Глава 16. Январь 1982 года. Дачный посёлок под Ленинградом. А может, ну его это расследование? Лёжа утром под одеялом, размышлял Максим. Может, он всё это себе придумал? Охота за камертоном, отравитель бродящий в во тьме вокруг дачи. Бред, если вдуматься. Гораздо логичнее вслед за милицией предположить, что в дом действительно залезли хулиганы. И Олю они ранить не хотели, а врезали с перепугу тем, что под руку попало. А потом, может, и сами испугались. «Зимой дачи пустуют, это всем известно. Вот жулики и пользуются», – убаюкивал себя Максим. Но была одна нестыковка. Оба раза в доме ничего не пропало. Даже деньги, лежавшие у него в кабинете, в верхнем ящике письменного стола, не взяли. Этот факт в версию об обычных воришках не укладывался. Значит, придётся всё-таки напрягать извилины и доискиваться до правды. Милиция ему не помощник. Максим уныло вздохнул и, воткнув ноги в валенки, поплёлся на кухню варить себе овсянку. Мама его с детства приучила к здоровому питанию. Итак, если отбросить версию о том, что отравителями были дети Щёголевых, кто ещё мог это сделать? Шуя бутерброд с сыром соображал Максим. Лариса Щёголева предполагала, что дети могли подслушать её разговор с Гудковским. Разговор шёл на веранде. Окна распахнуты, супруги в пылу ссоры никого не замечали. Но с таким же успехом их могли подслушать и соседи, например, семейство Альтов. Они были дружны со Щёголивыми, все музыканты услышали про камертон и решили присвоить. А идею, как это сделать, им же сам Гудковский и подкинул. Они его недолюбливали, отравили, а вот камертон раздобыть не смогли. Нет, ерунда какая-то, отмахнулся Максим. Надо разыскать бывших владельцев дачи и поговорить с ними. У матери наверняка номер их телефона остался. Придётся ехать в город. Телефон хозяев? Ну, конечно, остался, а зачем тебе? Доставая из сумочки записную книжку, с удивлением спросила мама. Да вот нашёл на чердаке старые афиши, газетные вырезки. Это же память об их отце, хотел отдать. Неудобно как-то выбрасывать. Ну, конечно. Молодец, Максим. Я сейчас же позвоню Елизавете Модестовне. Не стоит. Давай лучше я сам сразу же договорю с ней о встрече. Поспешила остановить её Максим. Ну, хорошо, раз тебе так хочется, пожала плечами мама, передавая сыну открытую на нужной странице записную книжку. крутя диск телефона, Максим немного нервничал и смущённо посматривал на маму. Он бы предпочёл разговаривать с дочерью Модеста Щёголева без свидетелей. К счастью, разговор получился деловым и коротким. Елизавета Модестовна выслушала его и предложила встретиться завтра вечером в центре города. Может, будет удобнее, если я привезу вам коробку домой? Предложил Максим, которому не хотелось вести важный и щепетильный разговор где-то на улице в попыхах. «Хорошо, я живу на Московском проспекте. Записывайте адрес». Легко согласилась Елизавета Модестовна. «Приезжайте к семи». Максим легко взбежал по ступеням светлой широкой лестницы на четвертый этаж и, переведя дыхание, нажал кнопку дверного звонка. Елизавета Модестовна проживала в красивом сталинском доме, с пышно отделанным фасадом и высокими потолками. Максиму такие дома ужасно нравились, особенно из-за потолков. Кто там? Максим Дмитриев, мы договаривались. Добрый вечер, проходите, приветливо поздоровалась с Максимом молодая, ухоженная женщина. Елизавета Модестовна Недоверчиво спросил Максим. Преждя он никогда не встречался с бывшими хозяевами их дачи. Поисками дома и оформлением занимались родители, и Максим от чего-то решил, что Елизавете Щёголивой лет должно быть не меньше, чем его матери. А перед ним стояла молодая женщина лет 30. Совершенно верно. Да вы проходите, раздевайтесь. Замёрзли, наверное. Любезно пригласила Елизавета Модестовна, доставая гостевые тапочки. "Проходите, я вас чаем напою, а коробку вот сюда можно поставить на тумбочку. Митя, у нас гости", крикнула она куда-то в глубь квартиры, и на её голос в прихожей тут же появилась глазастая девочка лет 12 с огромными синими бантами, вплетёнными в толстые коротенькие косички. "Здравствуйте", улыбнулась она Максиму. Это Катя, моя дочь. А это Максим, представила Елизавета Модестовна. Николаич пришёл ей на помощь, Максим. Пойдёмте на кухню чай пить, не возражаете? Катя, а где папа? Он у телевизора уснул, смущённо объяснила Катя. Тогда будем пить чай без него. Значит, вы теперь живёте на нашей даче? Налив в гостю чая, завела светский разговор Елизавета Модестовна. Да, очень красивое место. Озеро рядом. Решил постепенно перейти к главному вопросу, Максим. Да, озеро чудесное, вода чистая. Мы в детстве там целыми днями пропадали. Тепло улыбнулась Елизавета Модестовна. А рядом сосновый бор. Для меня детство именно с дачей ассоциируется. А от чего же вы продали дом? Не жалко? Поспешил воспользоваться случаем, Максим. Последние годы мы там редко бывали. Так получилось. У мужа своя дача. Да и Катя там больше привыкла с бабушкой и дедушкой лето проводить. Уклончиво пояснила Елизавета Модестовна. Максим с сомнением покосился на Катю и решился. «Знаете, Елизавета Модестовна, я к вам не только из-за афиш и газетных вырезок приехал». Осторожно проговорил Максим. «А зачем же?» Что-то не в порядке с документами на дом? Нет, нет, дело не в этом, покачал головой Максим. Я приехал к вам за помощью. Ко мне в больших серых глазах Елизаветы Модестовны отразилось глубокое удивление. Понимаете, я сейчас постоянно живу на даче, и вот за последние 2 месяца в дом дважды влезали неизвестные. Самое странное, что оба раза в доме ничего не пропало, даже деньги. Первый раз никого не было в доме, а вот второй раз пострадала моя невеста. Слово невеста Максим произнёс уверенно и спокойно, как будто бы у них с Олей уже всё было решено. Когда они влезли в дом, она спала, а проснулась, услышав шум в доме. В общем, на неё напали, и сейчас она лежит в больнице. У неё серьёзная черепно-мозговая травма. Я сочувствую вам всей душой, но чем же я могу вам помочь? Мне кажется, в доме что-то ищут. Я не раз замечал утром чьи-то следы под окнами, а один раз видел чьё-то лицо за окном, но человек убежал раньше, чем я смог выскочить из дома. Это всё странно, согласилась Елизавета Модестовна, и глаза её смотрели на Максима прямо и открыто. Но я долгие годы не жила на даче, только маму навещала и вряд ли смогу вам чем-то помочь. Да, я знаю, соседи мне рассказали. Ах, вот оно что, слегка улыбнулась Елизавета Модестовна. Значит, ко мне вы приехали уже подготовленным. Да, повинился Максим. И что же вам рассказали соседи? Катя, иди доделывай уроки. Спохватившись, распорядилась Елизавета Модестовна. Максим тактично дождался, пока девочка неохотно покинет кухню, и ответил: "Мне рассказали о смерти вашего отца, затем отчима. И вы тут же связали эти смерти с вторжением в дом?" приподняв бровь, неодобрительно спросила Елизавета Модестовна. "Были такие мысли?" «Во-первых, мой отец умер в своей городской квартире, вот в этой самой, еще в 57-м году. И его не ударили по голове, его отравили». «Я знаю», – встрял Максим. «Далее, мой отчим отравился ядовитым веществом, когда выступал с шефским концертом на каком-то предприятии», – сухо и твердо проговорила Елизавета Модестовна. «Терять Максиму было нечего». Ему надо было выяснить правду, и он пошёл в банк, осознанно рискуя вывести хозяйку дома из себя и быть изгнанным из квартиры. Ваша мать так не считала. Что? Я нашёл на чердаке дачи письма вашей матери. Так вот она не считала гибель вашего отца мы несчастным случаем. И Максим достал из кармана пиджака Пачку писем в простых белых конвертах. Что это такое? Где вы их? Ах, да. Доставая из конвертов исписанные страницы, бормотала Елизавета Модестовна. Она торопливо пробежала глазами первые несколько писем. Господи, он убил отца. Руки Елизаветы Модестовны задрожали. Я ничего не знала. Мама не говорила. Боже мой, теперь я понимаю, почему она переменилась. А мы-то с Ильёй думали, после смерти отчима она как бы это помягче выразиться, слегка помешалась, всё время что-то бормотала, запиралась одна в отцовском кабинете, не выходила оттуда сутками, от нас шарахалась. Мы понять ничего не могли. Хорошо, что Луша снова к нам переехала, а то бы мы с Ильёй не справились. После смерти Гудковского Луша переехала к вам? озабоченно спросил Максим, у которого в голове начала вырисовываться картинка. Ну да, и мы были ей очень благодарны. Луша для нас с Ильёй была как бабушка или родная тётя. Мы тётю Люду меньше любили и знали. Луша это родной нам человек. Она мне и с Катей помогала, когда та была маленькой. Конечно, она сейчас очень сдала возраст. Торопливо и нервно объясняла Елизавета Модестовна, продолжая перебирать письма. Невероятно, мама подозревала нас с братом. Мы даже ничего не знали. Такое счастье, что она нам ничего не рассказала. Не знаю, как бы я смогла пережить тогда такое известие. Ужас. «Но я все равно не понимаю, почему вы вдруг решили, что несчастье с вашей невестой имеет какое-то отношение к нашей семье?» Максим ждал этого вопроса и все еще сомневался, как лучше ему ответить. Но молчать про камертон было глупо. Тогда уж не стоило и вовсе разговор заводить. «Я думаю, все дело в камертоне», — ответил он осторожно. «Я думаю, все дело в камертоне», — ответил он осторожно. Все несчастья в вашей семье случились из-за этой вещи. И насколько я понимаю, после смерти вашего отчима о камертоне никто больше не слышал. Да, действительно, мы с Лёй не занимались музыкой. Нам он был не нужен. После смерти отчима мама, очевидно, его куда-то убрала, и мы больше его не видели. Согласна, кивнула Елизавета Модестовна. Но с чего бы кому-то Спустя столько лет вспомнить о камертоне и более того, начать его поиски, да ещё и на даче, где теперь живут чужие люди. Вероятно, потому что я, переехав в этот дом, внезапно принялся сочинять музыку и говорят очень талантливую, хотя до того никаких способностей не проявлял, да и музыкой не интересовался, а работал научным сотрудником в закрытом НИИ. Я физик по специальности. Из этого следует, что вы нашли камертон, и он действительно волшебный? Скептически глядя на гостя, спросила Елизавета Модестовна. Максим тяжело вздохнул. Деваться было некуда. Елизавета Модестовна, я честный человек и никогда никого не обманывал и не брал чужого, но предупреждаю сразу, камертон я вам не верну. Извините. Я просто не могу без него существовать. Он стал частью меня. Я сам не пойму, в чём тут дело, но расстаться с ним не смогу. Я готов заплатить вам за него любые деньги, но расстаться с ним не смогу и никогда в присутствии посторонних не признаюсь, что владею им, решительно проговорил Максим. Ничего себе. Неловко усмехнулась Елизавета Модестовна. Вот это уже начинает пугать. Может, на этой вещи какое-то проклятие лежит? Что все из-за нее с ума сходят? Дикость какая-то. Они помолчали. Знаете, я не хочу забирать у вас камертон, и денег мне не надо. Со дня смерти отчима мы живем тихой, спокойной жизнью, тфу-тфу-тфу, без драм и трагедий, и я хочу, чтобы так и продолжалось. Оставьте его себе, если не боитесь. разрешила Елизавета Модестовна. Ну, а что касается ваших неприятностей, думаю, что вы лучше понимаете, что происходит, чем я. И, кстати, кто именно из соседей посвятил вас в подробности нашей семейной жизни? Ну, я подружился с Павлом Ивановичем, вашим бывшим соседом. Он со мной музыкой занимается. Но все подробности мне сообщили Альты. Ах, вот оно что. «Ну тогда представляю», – невесело усмехнулась Елизавета Модестовна. «Анна Ивановна – большая любительница посплетничать, и о себе, и о других. Небось, не применула вам рассказать, что дядя Сёма был великим пианистом, и её сын такой же гений?» «Да, а ещё рассказывала, что вы с ним едва не поженились», – с улыбкой ответил Максим. «Да». Теперь, когда стало ясно, что камертон у него отбирать не собираются, он заметно повеселел. Ну, это вряд ли. Хотя Жора за мной ухаживал когда-то, но, думаю, скорее по совету маменьки, чем по зову сердца. Жорка всегда был каким-то вялым мнюней и никогда мне особенно не нравился. Но мне тогда было 18, я едва перешла на второй курс института. Он был старше меня, Уже заканчивал консерваторию. Мне такое внимание льстило. К тому же он дарил цветы, приглашал на концерты. А потом умер Анатолий Михайлович, и мне стало не до жоры. А вскоре я встретила своего будущего мужа. Так что планам Анны Ивановны не суждено было воплотиться в жизнь. «А что, ее сын действительно такой известный музыкант?» «Да нет». играет в каком-то оркестре, но звёзд с неба не хватает. А впрочем, я не специалист. После смерти отчима мы как-то отдалились от музыкальной среды. А всё-таки кто же его убил? Не имею ни малейшего понятия. Вообще допускаю, что никто его не убивал. Он действительно отравился на производстве, а мама себя попусту извела. Я очень её люблю, но она была слабым человеком. Когда случалось несчастье, она просто замыкалась в себе, опускала руки, впадала в безразличную апатию. Так было после смерти отца. Мы с Ильёй ещё были совсем маленькие. Нам было страшно, больно, нам нужна была поддержка, материнская любовь, утешение, а она просто сидела в отцовском кабинете, безучастная ко всему, не обращая ни на кого внимания. Если бы не Луша, не знаю, как бы мы с Ильёй справились. Она жалела нас, ободряла, заботилась о нас, утешала. А мама? Впрочем, о покойниках либо хорошо, либо ничего. Так же она повела себя после смерти отчима. С горечью, незабытые обиды, говорила Елизавета Модестовна. В общем, я думаю, вы зря теряете время. Никакой тайны в смерти отчима нет. Это был несчастный случай. Максим в такую возможность не поверил, а потому взял у Елизаветы Модестовны телефон лучше. Лукерья Демьяновна. Максим от чего-то представлял дом работницу Щёголевых этойкой мягкой, уютной, округлой, с добрыми морщинками на щеках, но дверь ему открыла высокая, крепкая старуха с резкими чертами лица и светлыми ясными глазами. Да можете не представляться, махнула на него рукой Лукерье Демьяновна. Лиза уже звонила, предупредила обо всём. Что ж, пойдёмте в комнату. Лукерье Демьяновна повела его по тёмному длинному коридору в свою комнату. В квартире стоял въевшийся в стены запах кипятившего белья, щей, табака и ещё чего-то, может, детских пелёнок. Запах детства. До 7 лет Максим жил в большой коммунальной квартире, в которой витал точно такой же запах. Также висели под потолком тазы и велосипеды, также скрипел под ногами старый паркет. "Проходите, садитесь", сухо пригласила Лукерья Демьяновна. Комната была большой, хорошо обставленной, но всё равно неуютной. Почему Максим понять не смог. Значит, Лариса писала письма и вы их нашли, проговорила она, тяжело опускаясь на стул. Зря вы Лизе всё рассказали. Лучше бы сразу ко мне пришли, попеняла она Максиму. Дело, конечно, давнее, но такие известия кого хочешь расстроят. Отчим убил отца. Мать всю жизнь жила с убийцей. А у Лизы с Ларисой под конец отношения и так были сложные. «Извините, я не знал вашего телефона, а у меня невеста в больнице». Попробовал оправдаться Максим. «Да, Лиза говорила. Только не там вы ищете». Вздохнула она. «Модеста убил Анатолий, а вот самого Анатолия Бог покарал. Что вы так смотрите? Так и было». Ларис этого сделать не могла, и не потому, что я её отговаривала. Она всегда была тряпкой. Куда ей такое сделать? Только слёзы лить да на судьбу жаловаться. А я, когда всю правду узнала, едва удержалась, чтобы своими руками эту сволочь не задушить. Подняла большие мозолистые руки Лукерья Демьяновна. Да мне что его, что крысу раздавить? Всё было едино. Потому ни человеку, он огнидо, друга убить, на его жене жениться, с его детьми в одной квартире жить. Это кем надо быть? Может и убил, а бы да не успела. Сам представился, слава тебе, Господи, грех на душу брать не пришлось, с вызовом проговорила Лукерья Демьяновна. Я понимаю, кивнул Максим. Но всё-таки, может, это сделал кто-то другой? На Лизу с Ильёй намекаете, сурово спросила Лукерья Демьяновна. Зря, если бы они что и сотворили, я бы знала, а только не такие они. Илья бы скорее всё отчему в лицо высказал, потребовал бы, чтобы тот сам в милицию пошёл. Ну а про Лизу и говорить нечего. Она бы скорее из дома ушла, к тетке или хоть ко мне. Жить бы с ним в одном доме не стало, а убить никогда», решительно проговорила Лукерья Демьяновна в упор, глядя на Максима. «Ясно». Только и смог выдавить он в ответ. «А что касается Камертона, так я Ларисе еще тогда говорила. Выброси, проклятая вещь. Не будет от нее добра». А она, вишь ты, как всегда, не послушалась. Так что, кто на твою невесту напал, понятия не имею. И кому камертон понадобился, тоже знать не знаю. А только когда Модесту убили, мы с Ларисой сразу милиции рассказали, что убийца что-то в кабинете искал. И, может, даже камертон, потому как он в тот вечер в кармане его концертного фрака в спальне оставался. Так что все, кого милиция тогда подозревала и допрашивала, про камертон знали, многозначительно проговорила Лукерье Демьяновна. А может, о нем и о нём и ещё кто знал? Может, Модест при жизни кому рассказал, как вот тому же Гудковскому? Пойди теперь выясни. Так что сам думай, кто и зачем к тебе на дачу залез, проговорила она, а потом добавила: Ты меня, конечно, слушать не станешь, но я и тебе скажу. Выкинь ты этот камертон от греха, дольше проживёшь. Совет прозвучал пугающе, но Максим её, разумеется, не послушал. Камертон стал для него всем. Без него он был ничто, точнее, никем, простым рядовым физиком. Глухим к музыке, научным сотрудникам, влачащим нудную лямку, однообразно лишённого творческого начала труда, так жить Максим больше не желал, не мог. А потому, задремав под стук колёс в электричке, он продолжал прижимать руку к груди, где под курткой, во внутреннем кармане пиджака, лежал камертон. А что касается убийства Гудковского, то Максим Легко мог себе представить, как вот эта грозная, крупная женщина насыпает яд в стакан с вином. Да еще и к рту Гудковского подносит. С нее бы сталось...